Ты хочешь, чтобы я здесь жила или нет? Белла, это несправедливо. Ты прекрасно знаешь, что хочу. Тогда попробуй наладить отношения с Эдвардом, потому что он всегда будет со мной. Уверенность, наполнившая меня после недавних открытий, до сих пор не ослабла. Только не в моем доме загремел Чарли. Послушай, тяжело вздохнул я, хватит ультиматумов на сегодняшнюю ночь, точнее, на сегодняшнее утро. Просто обдумай все как следует, ладно? научти нас с Эдвардом стоит воспринимать как единое целое. — Белла, постарайся спокойно все взвесить. а Сейчас, пожалуйста, выйди, мне срочно нужно под душ. Пурпур -пур с папиного лица так и не схлынул, но он все-таки вышел, громко хлопнув дверью. Через секунду на лестнице послышался разгневанный топот. Не успела я откинуть одеяло, как в кресле-качалке уже сидел Эдвард с таким видом, будто присутствовал на протяжении всего разговора. — Прости, что так получилось, — шепнула я. Если честно, в свой адрес я заслуживаю гораздо менее лестных слов. Пожалуйста, не ссорься из-за меня с Чарли. Не волнуйся. Пробормотала я, собирая умывальные принадлежности и чистую одежду. Буду ссориться с ним ровно столько, сколько нужно. Или намекаешь, что мне некуда идти? Изображая тревогу, я сделала большие глаза. Переедешь в логово вампиров? Думаю, в моем положении это самое безопасное место. Кроме того, ухмыльнулась я. Если Чарли меня прогонит, выпускного ждать незачем, верно?» калин нахмурился. «Не терпится стать вечно проклятой», — пробормотал он. «Ты же сам в это не веришь». «Неужели?» — раздраженно воскликнул он. «Да». Бураве меня свирепым взглядом, Эдвард начал возражать, но я перебила. «Если б ты и правда верил, что потерял душу, то, встретив меня в Вольтере, тут же догадался бы, что к чему. А ты не сообразил и сказал... Но надо же, Карлайл не ошибся, — с торжеством напомнил я, — значит, надежда еще есть. Чуть ли не впервые со дня нашего знакомства Калин не нашелся с ответом. — Так что давай надеяться вместе, — предложил я, — хотя рядом с тобой мне даже небеса не нужны. Медленно поднявшись, Эдвард зажал мое лицо ледяными ладонями и посмотрел в глаза. — Значит, я всегда буду рядом, а большим не прошу став на цыпочки, я прильнула к его губам. Эпилог. Соглашение. Почти все вернулось к нормальному, то есть привычному до дозомбическому состоянию, причем быстрее, чем я ожидала. В госпитале Карлайва приняли назад с распростертыми объятиями, даже не стараясь скрыть радость от того, что эсми не понравилась в Лос-Анджелесе. Во время поездки в Италию Я пропустила тест по матанализу, так что надежды на успешное окончание школы стали куда призрачнее, чем у Эдварда Селлис. Неожиданно главной целью и проблемой стало поступление в колледж. Колледж по-прежнему был планом «Б» на случай, если я все-таки выполнил условия Эдварда, таким образом отказавшись от предложения Карлаева. Многие учебные заведения уже набрали студентов, но Эдвард ежедневно приносил новую стопку заявлений и анкет, В Гарварде Каллен уже учился, поэтому ничуть не беспокоился, что из-за моей нерасторопности мы оба на следующий год могли оказаться в местном колледже Олимпийского полуострова. Чарли был мной недоволен и с Эдвардом не разговаривал, зато хотя бы разрешил приходить к нам в четко установленные часы. Мне из дому выходить запрещалось только в школу и на работу. Тоскливо желтые стены классов стали казаться необыкновенно радостными и привлекательными, Конечно, во многом благодаря обаянию моего соседа по парте. Эдвард выбрал то же расписание, что и в начале года, и большинство уроков у нас совпали. Необщительное и вечно хмурое, я после отъезда Калина сидела одна. Даже Майк, никогда не упускавший благоприятные возможности, держался на расстоянии. С возвращением Эдварда последние восемь месяцев стали казаться кошмарным сном, Естественно, кое-что изменилось. Во-первых, в сентябре я не находилась под домашним арестом, а во-вторых, не дружила с Джейкобом Блэком и не скучала по нему так, как сейчас. В Лапуш меня не отпускали, а сам Джейк не приезжал и к телефону не подходил. Звонила я в основном вечерами, после того, как ровно в девять папа с каким-то мрачным торжеством выставлял Эдварда, и до того, как Эдвард, дождавшись, когда папа заснет, залезал ко мне через окно. Именно это время я выбрала для своих бесплодных попыток, заметив, какие чувства мелькают на лице Каллина, когда речь заходит о Блэках. Неодобрение, настороженность и что-то очень похожее на злость. Вероятно, неприязнь и предрассудки были обоюдными, хотя Эдвард выражал их гораздо реже, чем Джейкоб.